Глава 6. Тимур. Кажется, она орядно считывает каждую её эмоцию. Ладно, не каждую, она хорошо умеет контролировать их. Истинная крестовская. Кажется, в их семье только психопат Минотавр не в состоянии удержать своё дерьмо при себе. И всё же, в кристально-голубых глазах плещется ярость. Рядно изо всех сил удерживает нейтральное выражение лица. Но губы подрагивают, видимо, удерживая непроизнесённые проклятия. Что ж, мне не привыкать сталкиваться с таким в свой адрес. Не она первая, не она последняя. Жду, что она выдаст что-нибудь хотя бы лайтовое. Например, «Это было жестоко» или «Интарь». Тебе никогда не понять глубину этих чувств. Но, похоже, моя будущая жена не склонна к драматизму. Это даже хорошо, потому что успокаивать её истерики я не собираюсь. Пойдём, все гости собрались, говорю я, когда вижу, как кивает советник отца. Мы ставим бокалы на пустой поднос проходящего мимо официанта и выходим на улицу. Надо сказать, крестовские постарались организовывая праздник. Небольшой оркестр справа от выхода, длинный шведский стол, множество стульев и столиков для удобства гостей. Официанты лавируют между людьми, предлагая напитки и закуски. Я веду Ариадну прямо к небольшой сцене, которую установили, чтобы желающие гости могли произнести речь. Но в первую очередь, она здесь для нас. В нашем мире предложения не делаются за закрытыми дверями или в ресторанах. Такое событие становится достоянием общественности, потому что это даже не предложение. Это скрепление сделки, клятва. С момента, когда девушка произносит: "Да", она больше не принадлежит себе. а своей семье перестаёт принадлежать сразу после свадьбы. Потом она становится собственностью мужа. Да, именно так, собственностью. И уже от пары зависит, станут ли они союзниками или заклятыми врагами. Мы поднимаемся на сцену, останавливаемся возле стойки с микрофоном, чтобы все присутствующие могли услышать наши слова. Я достаю из кармана бархатную коробочку, и все звуки вокруг нас стихают. Только море шумит, накатывая волнами на песчаный берег неподалёку. Уверенным движением открываю коробочку и протягиваю её Ариадне. Ещё одно отличие от мира нормальных людей. Наша мужчины не становятся на колени, даже на одно потому что в отличие от обычных мужчин мы не отдаём женщине своё сердце, руку и что там ещё. Мы берём девушку под свою защиту. Она опускает взгляд на коробочку в моей руке. Её взгляд становится немного заинтересованным, но она умело маскирует это под непроницаемой маской вежливой доброжелательности. "Орядно", признашу я, и мой голос звучит из колонок Так, чтобы слышал каждый присутствующий гость. С этого дня моя кровь это твоя кровь, моя сила это твоя сила. Ты под моей защитой до конца наших дней. До дня свадьбы вверяю тебя твоему отцу, но в то же время ты находишься под моим покровительством. Это то, что я тебе обещаю, то, что обязуюсь выполнить, даже находясь на грани жизни и смерти. Прошу тебя принять моё предложение. Вся её вежливость улетучилась, как будто на несколько секунд с Ариадны сорвали маску. Она слегка нахмурилась и внимательно изучает моё лицо. Такое ощущение, будто она впервые видит меня. Может, думала, что я произнесу шаблон клятвы, которые используют в нашем мире на каждой второй помолвке. Тогда Ариадна ошибается. Я признашу того, что и сам верю. Я согласна. Наконец выдаёт она не громко, но колонки разносят её слова по воздуху, позволяя каждому гостю стать свидетелем того, что Ариадна сказала. Да. Я достаю из коробочки винтажное кольцо. Она принадлежала моей прабабушке. Не скажу, что она отличается какой-то неземной красотой, но это ободок, усыпанный разного цвета бриллиантами, который венчает жёлтый камень покрупнее остальных. Для моей семьи эта вещь-то довольно важна, потому что передаётся по наследству через поколения. Рядно вытягивает чуть подрагивающую руку. Я надеваю кольцо ей на палец, зажимаю её ладонь и легонько целую в щёку. Задерживаюсь на пару секунд дольше, чтобы вдохнуть аромат её парфюма и кожи. Внутри становится непривычно тепло, когда я делаю глубокий вдох, и мне приходится поспешно отстраниться. Гости разражаются аплодисментами нам передающим панское. Мы касаемся бокалами и делаем пару глотков. Терпеть не могу эту газировку, но праздник обязывает. Чуть позже перейду на свой любимый ирландский скотч или шотландский. Что там завалялось в погребах Минотавра. В следующий час мы принимаем поздравления. Приходится обойти всех высокопоставленных гостей, чтобы каждому улыбнуться, поблагодарить и переместиться к следующему. Учитывая, что в принципе важных людей всего восемь, члены совета и президент вроде как немного. Но пока с каждым поговоришь, выслушаешь, время утекает сквозь пальцы. Наконец подходит очередь не менее важного гостя, чем президент. Сын чиновника. Мелкая сошка. Трусливый придурок, с которым встречалась моя невеста. Его аж потряхивало, когда я лично приглашал его на нашу помолвку. Он даже хотел отказаться, но я привёл ему неоспоримые доводы. Сказал, что если он не придёт, я прострелю ему колено. Как минимум. Хочу, чтобы оreadно понимала, что прошлая жизнь закончилась, чтобы отпустила эту свою любовь и начала двигаться дальше. А ещё, чтобы понимала, что попытка скрыть от меня что угодно это изначально провальная затея. Моя невеста должна полностью осознавать, что если решит вести тайные игры, я обязательно обо всём узнаю, и последствия не заставят себя ждать. Подвожу невесту к сумарокову. Он крепко сжимает челюсть и руку свободно от бокала в кулак. смотрит жадно на мою невесту, полностью игнорируя моё присутствие. Или он просто пытается сделать вид, что ему плевать на меня. Поздравляю вас. Цдит сквозь зубы. В таких ситуациях принято обращаться к жениху, напоминаю ему. Денис мечет в меня яростный взгляд. Простите, не знаю вашего этикета. Поздравляю. Бо ты счастлив. Спасибо, кивает с улыбкой. Больше ничего не хочешь сказать? Нет, решительно отвечает он. Даже пару слов моей невесте. Прекрати, тихо просит Ариадна. Я перевожу на неё взгляд. У вас 2 минуты. Наконец-то сни схожу до человечности. Я отхожу в сторону, чтобы поговорить с братом. У тебя очень красивая невеста, произносит с улыбкой жена моего брата, Олеся. И у вас будут потрясающие детки. Она поглаживает свой беременный живот. Я же молча киваю, поглядываю на свою невесту, Денис что-то быстро говорит ей, а она качает головой. Он пытается схватить её за руку, но Ариадна, водяргивает свою и бросает взгляд в мою сторону. Я едва замечаю. что я не спускаюсь с них взгляда, сразу же делая шаг назад, увеличивая расстояние между ней и бывшим. Умница, понимает, чем грозит ему этот жест. Если Денису удастся всё-таки схватить мою невесту за руку, он не уедет с этого острова. Не живым, по крайней мере. Только вот если моя невеста всё это понимает, то её бывший, похоже, не так дружен с головой. Потому что он быстро делает шаг и хватает её тарь одну за запястье. Она в панике мечется взглядом и, судя по артикуляции, просит его отпустить. Но, кажется, кому-то напрочь отбили инстинкт самосохранения, потому что сумароков не отпускает. Тогда я Молча отдаю свой бокал брату и быстрыми шагами сокращаю расстояние между мной и зарывающимся чунушей. Мои бойцы без единого знака уже торопятся ко мне, понимая, что будет дальше. Нет, Тимур, в ужасе выдыхает Ариадна, когда мои солдаты хватают Дениса за руки.